Глава одиннадцатая. Ваше величество все кончено, доложил Бенкендорф. Государь молчал, потупившись. Что это было? Что это было? Вспоминал, как будто очнувшись от бреда и чувствовал, что произошло ужасное, непоправимое. Все кончено, бунт усмирен, Ваше величество, повторил Бенкендорф, и что-то было в голосе его такое новое что государь удивился, но еще не понял, не поверил. Робко поднял глаза и тот час опять опустил. Потом смелее и вдруг понял. Ничего ужасного, все как следует. Усмирил бунт и казнил бунтовщиков. Если буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин. И показал. Только теперь воцарился воистину. Не самозванец, а самодержец. На бледных щеках его проступили два розовых пятнышка. Искусанные до крови губы заолели, как будто напились крови, и все лицо ожило. Да, Бенкендорф, кончено. Я император, но какую ценою? Боже мой! Вздохнул и поднял глаза к небу. Да будет воля Господня. Опять вошел в роль и знал, что уже не собьется. Опять пристала личина к лицу и уже не спадет. «Ура! Ура! Ура, Николай!» Начавшись от Сенатской площади, докатилась тысячеголосая до внутренних покоев Зимнего дворца. И там тоже поняли, что бунт усмирен. В маленьком круглом кабинете фонарики, выходившем окнами на Дворцовую площадь, молодая императрица Александра Федоровна сидела на подоконнике, молча, бледная, помертвевшая. И смотрела в окно, откуда видна была часть площади, покрытая войсками. Императрица Мария Федоровна по обыкновению болтала и суетилась без толку, совала всем в руки маленький портретик покойного императора Александра Павловича, умоляя отнести его к мятежникам. Покажите, покажите им этого ангела, может быть, они опомнятся. Тут же был Николай Михайлович Карамзин и князь Александр Николаевич Голицын. Карамзин выходил на площадь. «Какие лица я видел, какие слова слышал!» — вспоминал впоследствии. «Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов. Умрем, однако ж, за святую Русь. Ко мне и пять-шесть упало к моим ногам. Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж». — А знаете, Николай Михайлович, ведь то, что здесь происходит, есть критика вооружённую рукой на вашу историю государства российского, — шепнул ему на ухо один из безумных либералистов еще там, на площади. И он потом часто вспоминал эти слова непонятные. Когда загремели пушки, Мария Федоровна всплеснула руками. — Боже мой, вот до чего мы дожили. Мой сын всходит на престол с пушками, льется кровь. «Русская кровь!» «Испорченная кровь, Ваше Величество», — утешал ее Голицын. Но она повторяла неутешное. «Что скажет Европа? Что скажет Европа?» А молодая императрица, как упала на колено, закрыв лицо руками при первых пушечных выстрелах, так и не вставала, замерла, не двигаясь, только голова дрожала дрожью непрестанною как лилия под бурью, — думал Карамзин. И потом, когда все уже кончилось, не прекращалось это дрожание, качание головы, как цветка на стебле надломленном. Сама его не чувствовала, но все заметили. Думали, пройдет, но не прошло. Осталось на всю жизнь. В соседней комнате за круглым столиком сидел и кушал котлетку под наблюдением англичанки Мими, Маленький мальчик, круглолицый, голубоглазый, в красной, сшитой золотом курточке, вроде гусарского ментика, государь-наследник Александр Николаевич. Он первый услышал «Ура!» на площади, подбежал к окну и закричал, захлопал в ладоши. — Папенька! Папенька! В парадных залах дворца, сиявших огненными грозьями люстр, золотой жужжащий улей смолк, когда вошел государь. — Не узнать! Совсем другой человек, такая перемена в лице, в поступе, в голосе, — тотчас заметили все. «Туда суи, лапри де пломбе, подумал князь Александр Николаевич Голицын. «Пошел не тем, чем вернулся, пошел самозванцем, вернулся самодержцем». «Благословен гряды и во имя Господне». Встретил государя, входившего в церковь, митрополит Серафим торжественным возгласом. «Благочестивейшему, самодержавнейшему, государю-императору всея России, Николаю Павловичу, многое лета! Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, Здравие же и спасение, и на враги победу и одоление!» Загудел в конце молебствия громоподобный голос диакона. «Да, Божьей милостью император-самодержец Всероссийский, что дал мне Бог, ни один человек у меня не отнимет», — подумал государь и поверил окончательно, что все как следует.